Глава восьмая День боя Подмосковье, полдень Не так себе представлял Алекс место для поединков рейтинга. Совсем не так. «Ну и помойка!» Зажал нос руками кости «Мы точно туда идем!» Они неторопливо шли по дороге вдоль забора и многочисленных свалок с мусором. А за забором виднелось сооружение, больше всего напоминающее недостроенный торговый комплекс. Многоэтажное, насквозь проржавевшее и полуразрушенное здание, без единого целого стекла или сохранившейся двери. «Да что там двери? Даже стен почти не было. Только несущие конструкции». Находилась вся эта радость километрах в ста от Москвы, недалеко от города Железнодорожный. «Судя по карте, мы на месте», – заверил друзей Тёма, сверившись с коммуникатором. Добирались до места они сначала на метро, потом на поезде и, наконец, на маршрутке. В восторг столь долгое путешествие с утра пораньше не привело никого. Особую пикантность прогулки на природе придавал мелкий моросящий дождик. Твою ж мать, пробормотал себе под нос Данила, в очередной раз наступая в хлюпающую грязь. Баскетболист проклял тот момент, когда оставил свою машину на плановый техосмотр, и вспоминал о глупой промашке каждые 15 минут. Что вы удивляетесь? поинтересовался Тёма. Поединки бывают разные. Для выяснения отношений верхних строчек рейтинга снимается весь олимпийский, а нам остаётся вот такая помойка. «Да ты откуда знаешь?» – удивилась Машка. «Вычитал на форумах рейтинга», – самодовольно пояснил Тёма. «Пока вы усиленно тренировались, у меня было время изучить всю их социальную сеть. Между прочим, все бои рейтинга транслируются по отдельному спутниковому каналу для избранных». «Это ж сколько баблоса надо изумился Костя. Тёма ловко перепрыгнул через огромную лужу. «Для них это не проблема», – Ну и ясно, вздохнул Алекс. А поскольку мы на последней строчке рейтинга, скажите спасибо, что не на улице драться будем. Машка выразительно покосилась на огромную кучу мусора и ехидно протянула: "Спасибо". Все они немного нервничали, ведь поединки рейтинга должны были очень сильно отличаться от обычных спаррингов и соревнований. Пройдя по истоптанной тропинке, они довольно быстро уперлись в железный забор. Вся его поверхность была смазана чем-то вроде мазута, но они быстро нашли наиболее оптимальную возможность преодоления препятствия. Некоторые стальные поперечины были предусмотрительно истерты руками многочисленных посетителей, так называемого памятника старины. «Грязновато!» – поморщился Алекс. Он забрался по столбу и перепрыгнул на другую сторону. «Ну, люди здесь вроде бы бывают», – заметил Костя, ловко перелезая через ограду. Машка умудрилась пролезть между железными прутьями и даже не испачкаться. А Данила и вовсе подошел к забору, ухватился за край, оказавшийся на уровне его плеча, и перемахнул его одним движением. Только Тема берег ребра и поэтому перелезал дольше всех. К немалой радости, ребят, у входа в здание они столкнулись с первыми признаками человеческого присутствия: догорающие окурки, всевозможные граффити и доносящиеся откуда-то сверху голоса и звуки музыки. Поднимемся наверх, неуверенно предложил Данила. Конечно, кивнул Тёма. Судя по полному спокойствию, он единственный воспринимал всё происходящее как само собой разумеющееся. Второй этаж. Третий. Алекс поднимался по лестнице первым и с интересом смотрел по сторонам, постепенно проникаясь странным духом этого места. Разруха, многочительные граффити и свободно гуляющий по этажам ветер. Шестой. Седьмой. Несмотря на то, что Алекс вроде бы привык к большой высоте, легкая слабость в ногах усиливалась с каждым этажом. Он сам не знал, виной тому была высота или приближение к конечной точке пути, месту поединка с рептилоидом. Восьмой, девятый... Они настолько приблизились к источнику шума, что уже могли различить отдельные фразы. «Сейчас моя очередь!» «Ты уже прыгал!» «Страховку!» И тут раздался крик. банзай И мимо них пролетело человеческое тело. «Опа!» – удивился Костя. «Кто?» Не поняла Машка, пялясь во все глаза на повисшего над самой землей парня. Конечно же, он был в обвязке, каске, ну и прицеплен страховочной системой, дабы не разбиться в лепешку. «Да экстремалы», – поморщился Алекс. «Вешают растяжки и прыгают с высоты». «Зачем?» – не поняла гимнастка. «Ну, ощущения типа невероятные», – пояснил Костя. «Я как-то прыгал, ничего особенного». Один спарринг с сенсеичем дает гораздо больше адреналина. Наконец, они поднялись на крышу. Отсюда открывался шикарный вид. Практически все окружающее пространство занимали леса, и только вдалеке виднелись поселения деревенского типа. «А вроде не так уж и далеко от Москвы», – удивился Данила. Алекса не слишком интересовали красоты. Он рассматривал компанию джамперов. Шесть парней развалились на рюкзаках под крышей небольшой пристройки и попивали горячий чай из термоса да ели бутерброды. Кроме них, на всем обозримом пространстве больше никого видно не было. «Какие милые мальчики!» – тихо заметила Машка. Алекс смог понять, что именно привлекло внимание гимнастки. Все шестеро парней были очень хорошо физически развиты, и это не могла скрыть даже мешковатая одежда цвета хаки. Более того, каждое движение выдавало в них достаточно серьезных бойцов. Тем временем Костя пошел знакомиться с джамперами. «Здорово!» «Здорово!» Нестроенным хором, с полным отсутствием оптимизма, ответили парни, и тут один из них приободрился «Эй, а я тебя помню, ты прыгал у нас!» «Ага», – ухмыльнулся Костя минут двадцать решиться не мог хихикнул второй владелец шикарной темной шевелюры улыбка кости мгновенно увяла но «Ну, не двадцать с третьей попытки уточнил третий данила подошел к краю крыши и посмотрел вниз е мое да я бы из двадцатой попытки не прыгнул алекс даже смотреть не стал все его мысли были заняты совсем другим парни Он слегка замялся. «Вы тут больше никого не видели?» «А кто вам нужен?» Хитро прищурился длинноволосый. «Нам нужны рыси», охотно пояснил Костя, «и гиены». «Кто, кто?» расхохотались джемперы. «У вас с головой все в порядке?» Друзья переглянулись. «Да, глупо получилось», хмуро шепнула Машка на ухо Алексу. Такого приема они никак не ожидали. «Может, мы все-таки где-то ошиблись?» – тихо предположил Тёма. «Повернули где-нибудь не там». Костя подошел к друзьям и раздраженно заявил. «Я чувствую себя дебилом. Пора бы привыкнуть», – не удержался Алекс. Он и сам начал сомневаться в том, что они попали в нужное место. Все-таки кисть не болела, а значит, рептилоида поблизости не было. Если, конечно, система экстренного оповещения не дала сбой. «Что будем делать?» – деловито спросил Тёма. Длинноволосый джампер поднялся на ноги, отряхнулся и махнул им рукой. «Эй, расслабьтесь, мы пошутили!» «Ну и шуточки у них!» – раздраженно подумал Алекс, но от комментариев воздержался. За него всё высказал Костя. «Дурацкие шуточки у вас!» – взвился он. «За такое и по шее можно получить!» «Зато какие у вас лица были!» Рассмеялся Джампер, не обратив никакого внимания на выпад кости. «Вы же новенькие в рейтинге, из Рыжего Дракона?» «Да», – нейтрально ответил Алекс. «Так бои все-таки здесь будут проходить?» «Не прямо здесь, в соседнем корпусе. Кстати, позвольте представиться, кстати, позвольте представиться, мы из клуба нефритового богомола и отвечаем за эту площадку». Алекс с трудом сдержал смешок. «Ну и название». Тёма тут же полез сверяться со смартфоном и быстро прокомментировал. «Они в первой сотне!» «Первые сотни – это серьёзно», – подумал Алекс. «Вряд ли мы в впятером сможем завалить даже одного из них. Получается, они даже посильнее тигров будут. С такими лучше не ссориться». К счастью, джамперы проигнорировали нахальное заявление Кости, иначе бы у драконов появился реальный шанс не дожить до поединков. «Я вас провожу к месту проведения поединков», – продолжил длинноволосый. «Здесь недалеко». Они пересекли крышу, затем прошли через какую-то надстройку на соседний корпус. Эта часть строения сохранилась гораздо лучше. В сопровождении джампера друзья шли вдоль бетонных стен, исписанных многочисленными рисунками, затем спустились на два этажа. Тут им впервые за все время встретилась самая настоящая дверь. Стальная, добротная и явно очень старая. Вместо ручки на ней красовался огромный вентиль. Зато под потолком висела едва заметная камера. «Итак, дамы и господа», – картинно взмахнул рукой длинноволосый, – «перед вами арена Апокалипсис, место проведения поединков нижних ступеней рейтинга». Он крутанул вентиль и распахнул стальную дверь. Глазам друзей предстал огромный, окутанный полумраком зал. Высокие потолки, покрытые всевозможными граффити стены, несколько барных стоек и свободное пространство в центре. Овал с небольшое футбольное поле был огорожен стальными решетками, поднимающимися до самого потолка. Кстати, под потолком висели несколько огромных проекторов, а по всему залу, то здесь, то там, встречались плазменные экраны. «Неплохое местечко», – заметил Алекс. «А корпоративы вы здесь не проводите?» «Угу, я бы день рождения здесь отпраздновал», – хмыкнул Костя. В зале было довольно людно, и на появление драконов почти никто не отреагировал. Алекс успел поймать несколько слабо заинтересованных взглядов, но не более того. «Осмотрите здесь пока, поединки начнутся по расписанию». «Если появятся вопросы, то обращайтесь ко мне. Здесь меня все знают как горца. Я один из хозяев этого милого заведения». Джампер быстро растворился в толпе, оставив пятерых драконов топтаться у входа. «Ну, я пойду разведаю, что к чему», потер ладони в предвкушении Костя и двинулся к барной стойке. «Давайте осмотримся», – предложил Алекс, продолжая внимательно рассматривать, собравшихся в апокалипсисе. В основном это были молодые парни и девушки их возраста, хотя встречались и люди постарше. Общий стиль одежды можно было охарактеризовать как смешано неформальный, то есть самый обычный, клубный. Пёстрые цвета, мешковатые штаны с множеством карманов у парней и микроюбки у девушек. Не хватало только долбящей по ушам музыки, бьющих во все стороны световых пушек и девчачек гого. «Слушай, Машка, я чувствую себя как дома», – ухмыльнулся Алекс. «Даже сцена для выступления есть, только немного непривычно, что она окружена стальными решетками». Конечно же, под домом он подразумевал любимый клуб Дайкини, в коем команда Crazy Dragons выступала несколько раз в месяц. «Эй, я знаю вон того парня», – неожиданно сказал Тёма, указав на сидящего за одним из столиков здоровяка. Чемпион по боям без правил, если я не ошибаюсь. Алексу, покрытый многочисленными татуировками мужчина, тоже показался знакомым. «Смотри, кто к нам идет», – тихо сказал Данила. Трое высоких парней в яркой одежде, до этого момента болтавшихся возле одного из баров, действительно двигались в их сторону. «Привет», – весело сказал один из них, самый высокий одетые в некое подобие черного, стилизированного кимоно. «Ну, здорово!» – нейтрально отозвался Алекс, внимательно рассматривая гостей. Они были очень высоки, даже Данила уступал в росте, по крайней мере, одному из них. «Вы те новые драконы, да?» – хихикнул второй парень. На нем тоже красовалось некое подобие кимоно, только штаны были обрезаны на манер шорт. «Да, мы из клуба «Рыжий дракон», с вызовом ответил Алекс. Хотя умом он понимал, что задираться в месте, где собираются участники рейтинга, немного глупо, но ничего не мог с собой поделать. Его выводил из себя этот гадкий смех. «Забавно!» – хихикнул третий. «Рыжий, значит!» Даже обычно спокойный Тёма начал выходить из себя. «А вы кто?» Самый высокий картинно поклонился, тихо пофыркивая от смеха. «Мы черные гиены!» Машка прищурилась. «Эй, так это вы нас вызвали?» Она осмотрелась по сторонам. «А где же та дылда?» «Расслабься!» Хихикнул Длинный. «Стелла еще не пришла!» «Стелла?» Алекс попытался ассоциировать это имя с баскетболисткой, но пришел к выводу, что оно больше подходит какой-нибудь блондинистой представительнице древнейшей профессии. «И кто из вас четверых будет драться со Стеллой?» Машка шагнула вперед и вызывающе вздернула носик. «Я!» «Ты!» Откровенно расхохотались все трое. Благодаря отличной реакции, Алекс успел схватить подругу за руку, прежде чем она вытащила из-за напоясного чехла любимый нож. «Машка, Машка!» – торопливо зашептал он. «Давай без эксцессов, отыграешься потом на их подруге». «Ладно, удачи вам с дебютом в рейтинге!» – хихикнул самый высокий. «Она вам действительно понадобится!» Гиены удалились обратно к барной стойке, похихикивая и толкая друг друга локтями. «Слушайте, они только мне гиен из мультика про короля льва напомнили?» – неуверенно спросила Машка. «Да что-то такое в них есть», – согласился Алекс. «И хихикают по поводу и без». травка небось авторитетно предположил Данила и развёл руками на удивлённые взгляды друзей. «Что?» «Ну да, я попробовал как-то». Алекс не удержался и ответил ему подзатыльник. «Расскажу Сэнсэичу», – погрозила ему кулачком Машка и тут же переключилась на другую тему. «Как-то неуютно здесь без него». «Да уж», – согласился Алекс и вновь осмотрелся по сторонам. «У кого бы узнать, где здесь раздевалка?» «Надо было у тех хихикающих придурков спросить», запоздало опомнился Тёма. «Хотя пошли они». За неимением лучшей альтернативы драконы направились к сидящему за барной стойке Кости. «Эй, ребята!» – помахал он им. «Я тут поговорил с горцем. Похоже, мне повезло с противником. Их клуб здесь совершенно не котируется». «Успокаивай себя, успокаивай», – хмуро сказал Алекс и повернулся к горцу. «А где нам переодеться и размяться можно?» Горец элегантным жестом поправил длинные волосы. «Ну, ребят, если вам еще и разминаться надо, то бои точно продуете». Костя недовольно покосился на Алекса. «Вот мне разминаться не надо». «Ну и дурак», – прокомментировала Машка. «Но мы же умеем...» Алекс ткнул разговорчивого друга локтем в бок и прошипел. «Ты еще расскажи тут всем, что мы умеем!» «Хм...» – опомнился Костя. «Так где тут раздевалка?» Горец пожал плечами и указал в дальний угол. «Вон там раздевалка одна, общая. Только ей редко пользуются по прямому назначению». Драконы поняли, что именно имел в виду горец, едва открыли указанную дверь. Шедший впереди Данила тут же захлопнул ее обратно и отпрыгнул на несколько метров, покраснев до самых кончиков ушей. Пожалуй, мне уже не нужно переодеваться. А что там? заинтересовалась Машка, порываясь заглянуть внутрь. Не отвлекай людей от процесса, хихикнул Костя как и все парни, мгновенно догадавшись, что именно увидел за дверью Данила. Алекс подозрительно посмотрел на товарища. «Костя, вот ты так больше не хихикай, ладно?» «А что такое?» – мгновенно ощетинился тот. Друзья переглянулись, но смех все же сдержали. «Я тебя потом с такими веселыми ребятами познакомлю», – пообещал Тёма. «Ты сразу все поймешь». В результате они вынужденно плюнули на переодевание и проболтались все свободное время возле барной стойки. Там же они провели нехитрую медитативную разминку. Но была в этом и определенная польза. Алекс смог вытянуть очень много полезной информации из горца. Точнее, он просто изредка подкидывал наводящие вопросы, чтобы направить словесный поток богомола в нужном направлении здесь в апокалипсисе постоянно проводятся бои низших ступеней рейтинга чаще всего по выходным или ночью данила тут же вспомнил о больной теме и охота импереться в такую даль неужели так трудно было найти местечко поближе дело не в географии поморщился горец такое удаление от центра принципиально оно напоминает о слабости участвующих в поединках клубов достигнув определенного положения в рейтинге вы сможете биться на более статусных аренах. Конечно, в том случае, если у вас хватит на это сил. Некоторые клубы так и остаются в апокалипсисе, другие поднимаются на более высокие ступени, но потом возвращаются обратно. Машка буквально прыгала от нетерпения. Как интересно! Но все так или иначе начинают свой путь отсюда, завершил свой рассказ Горец. Я смотрю, в рейтинге очень много экстремалов, заметил Алекс. Ну и выходцев из школ боевых искусств, участников боев без правил. «Еще бы!» – кивнул Богомол. «Мастера боевых искусств, акробаты, гимнасты, паркуристы и йоги, все, кто постоянно занимается самосовершенствованием, рано или поздно приходят к рейтингу». «Разумеется, я сейчас говорю об одаренных и действительно увлеченных своим делом людях».